Глава 13 Нина Андреевна в сопровождении братьев-охранников покинула здание ратуши, когда к ней обратился старший Петерсон. «Госпожа, та конюшня, где я приглядел лошадей, недалеко. Может, зайдем? Время уже за полдень. Надо бы определиться с повозками». Розанова почувствовала неловкость. Им же еще ехать, а она тут мечтам предаётся. Да и остальные в порту ждут, и не ели люди нормально, почитая с вечера. Хозяйка называется. Ивер, Йорган, простите, я немного отвлеклась на будущие проблемы. Мэр много всего наговорил о хозяйстве и вообще. Короче, идем за лошадьми, — решительно предложила Нина и зашагала за довольным Ивером, заставив себя переключиться на первоочередные задачи. Обмозговать беседу с красавцем Нильсоном она сможет позже. Лошадей с супрежью они купили после ожесточенного торга между Ивером и владельцем трактира, в конюшне которого стояли кони за 15 крон, хотя Нина отдала бы требуемую толстым мужиком в замызганном фартуке сумму. Почему? Понравились ей лошадки. Рыжие с белыми пятнами, умными глазами и мягкой гривой. Они сразу покорили попаданку. А то, что в процессе спора трактирщик обронил «забью, если не продам, кормить дороже», окончательно определил ее выбор. «Хочу! Не дам убить таких животных, гад!» Кипела внутри Нина, но сдерживалась, давая мужчинам решить вопрос самим. Тем более заметила, что покоробившая ее реплика хозяина разозлила Ивера, и он еще жестче заговорил о снижении цены. Нина действительно никогда не ездила на лошади, ничего о них не знала, кроме названий, типа «Ахалтикинской» или «Орловской», исключительно благодаря книгам до да фильмам. А если бы интересовалась ипологией, то, возможно, смогла бы описать представителей породы, стоявших перед ней, примерно так. Быстро растущая и долго живущая, сильная, работоспособная лошадь используется в упряжи и верховой езде, обладает спокойным интеллигентным нравом и пропорциональным телосложением, обычно рыжеватой или гнедой масти. Точнее можно прочитать на сайте zuclub.ru. Кому интересно. Наконец торг подошел к логическому завершению, оформлению купчей и передачи денег. Парни взяли животных под узцы, и трио отправилось к месту погрузки. По дороге прикупив, в каретном ряду, недалеко от пирса, еще и повозку типа телеги, по мнению Нины, с высокими бортами. Заодно в одном из окраинных трактиров набрали еды для ожидающих их возвращения попутчиков. Несколько небольших буханочек ржаного хлеба, вроде подового по форме, приличный кус печеночного паштета — Два десятка отварных яиц, тройку жареных уток с аппетитной корочкой, пакет круглых сладких пончиков ребятишкам и айрис, большой кувшин чего-то, похожего на компот, и кувшин пива мужчинам. Хозяйка заведения, довольная хорошим заказом, расщедрилась на миску маринованной красной капусты и толстую пряную селедку в качестве бонуса. Нина, пока наблюдала за сбором купленного, чуть слиной не захлебнулась. К оставленной груди вещей и остальным будущим домочадцам подъехали на телеге. Идти виконтесса уже не могла. «Миледи!» — заорала Айрис и рванула навстречу. «Мы так переживали! Уже и корабль уплыл, и народ разошелся, а вас все нет и нет!» Ида тоже смотрела недобро, но молчала. Розанова почувствовала вину, слабо улыбнулась и погладила Айрис по голове. Напрости. прости!» «Так получилось. Зато мы купили вам поесть и вон лошадок красивых», — сказала Нина и позвала мальчишек. «Нильс, Мац, подойдите. Ида, можно угостить ребят или только после еды?» Жена Ивера округлила глаза от удивления. Ее спрашивает хозяйка?» «Это пончики, сладкие. Поэтому...» Ошарашенная мать семейства только кивнула, а радостные пацаны, схватив по кругляшу в каждую руку, Тут же запихнули лакомство в рот. Арис следила за ними с долей зависти, и Нина, рассмеявшись, вручила ей весь пакет. «Попробуй и ты, девочка, но смотрите, не съешьте все, остальным тоже оставь, хорошо?» Служанка обрадовалась, немного покраснела, но один пончик все же съела, закрыв это удовольствия глаза. Пока самые младшие поглощали выпечку, Мужчины перекидали кладь на все повозки и были готовы выдвигаться. «Ивер, а поесть?» — протянула Нина. «Госпожа, мы потерпим, надо выехать из города побыстрее. По дороге поедим. Я поспрашивал, пока вы с мэром беседовали, куда и сколько ехать. Часа три, не меньше. До Мозаби примерно двадцать миль». «С нашей скоростью только к вечеру будем, так что время есть нам не привыкать жевать на ходу». «Садитесь», — распорядился старший охранник и запрыгнул на свободную от уприжи лошадь, давая знак возницам трогать. «Ну, раз так, поехали!» Нина рассеянно жевала бутерброд, организованный прямо на ходу Иды, смотрела по сторонам, но ничего не видела. Она думала о том, что поведал мэр Нильсон. И о нем самом-с. Пока картина вырисовывалась не очень оптимистичная, несмотря на приличные территории, находящиеся отныне под ее рукой, использовать для агробизнеса можно было примерно половину. Мало того, в настоящий момент и эта часть земель была освоена лишь частично, поскольку ранее, будучи королевским поместьем, Фолькстар рассматривался как охотничьи угодья, и сельское хозяйство здесь развивалось слабо. Во владениях Нинель оказался лесной массив вдоль южной части принадлежащего ей куска побережья, а север крайний восток, по словам мэра, был каменист и беден почвами, что затрудняло ведение пахотных работ. Оставалась средняя часть, где было что поднять, но это пресловутое но, Устраивающий периодически охоту аристократы не разрешали жившим окрест крестьянам. Распахивать большие участки земли, даже если это приносило какую-то денежку. И те довольствовались наделами в 2-5 акров вокруг двух деревень. Ой, струп и Варинге. Работать не давали, а вот арендную плату, продуктовый оброк и барщину на хозяйских землях год от года увеличивали. Кому такое понравится? Крестьяне, не будь дураками, — Лямку обязательную тянули, но лишнего энтузиазма в отношении удовлетворения растущих аппетитов короны не проявляли, за что были и биты, и наказаны, да толку-то. Даже сборщики отказные, приезжающие по зиме за деньгами, выбить больше, чем предполагалось, не могли. А уморить селян вовсе власти не желали, и того, что есть, не будет. Так и жили. Правда, в последний год вышел королевский указ о трехдневной барщине и ограничении возраста зависимых крестьян с 15 до 35 лет. Как поняла Нина, крепостного права тут не было, то есть у простых смертных оставалась личная свобода и права, позволявшие даже выкупать на делу хозяина и заниматься некоторыми отхожими промыслами, если возрастной ценз и доходы не выходили за рамки закона. Ну — Ну-ну, это их, конечно, сильно радует, — размышляла Нина Андреевна. — Вот прям счастливы, да усё. Интересно, а папенька Нинель об этом думал, когда ввязывался в авантюру? Или у него были мысли, как выкрутиться? Жаль, что виконтесу о том не известил. — Да уж, попала ты, Ниночка, как курващип Приедешь, а там сотни недовольных ждет новую хозяйку. Да делать-то все равно нечего, кроме как смотреть, анализировать, налаживать отношения и стараться выжить. Ведь так? Она же с будущего, пусть и не этой реальности, пусть и не агроном ни разу, зато знает понемногу, но о многом. Люди, они и в Африке люди, бог даст, не сожрут. Настраивая себя на позитив, иномерянка машинально доела бутерброд, приняла следом от молчаливой Иды утиную ножку и тоже заживала, не обращая внимания на окружающих. Главной проблемой для нее сейчас — наладить контакт с подданными, обустроиться в усадьбе и оплатить налоговый сбор. По словам мэра, монарх, получив деньги за проданные земли, сделал широкий жест в сторону новых владельцев и на год оставил размер прежних выплат неизменным. Что же касается будущего? Возможно, как говорится, варианты. Вроде разрабатывается некий указ — о земельном налоге в отношении бывших королевских владений на Фолькстаре, перешедших в другие руки. Комиссии, по оценке готовившей аукцион, дано задание определить размер будущих поступлений в казну с учетом качества земель и их использования по факту эксплуатации за год. Мэр считал, что так как собственниками стали все те же аристократы, Нинель в эту категорию попадала, несмотря на то, что фактически покупал землю ее купец-отец. Сильно напрягать их поборами корона не станет, но король хозяин своего слова захочет — даст, захочет — заберет назад. Исходя из-за этого, не нарешила. В этом году налог она выплатит, скорее всего. А вот через год что делать? Вечный вопрос русской интеллигенции падает на главы соотечественников вне зависимости от места обитания. Карма такая, что ли? И здесь надо деньги зарабатывать, и не вязанием определенно, подумала попаданка. Мысли продолжали крутиться в голове, а медленная езда укачивала, уложившаяся в желудке еда немного притупила тревогу, и Нина задремала, сидя. В полусне хозяйственные проблемы рассеялись, и перед внутренним взором всплыло красивое волевое лицо барона Врагао. «Хорош, что сказать!» И надо же такому случиться. Еще и сосед. Так, Нинка, ты это о чем старая задумалась? У виконтессы Траур, а ты чуть не облизываешься на мужика. Цыц гормоны. Не время, товарищ Розанова. Война за урожай, тьфу, за благосостояние и выживание предстоит. Отставить неуставные разговорчики даже про себя. Спи лучше. Еще ехать и ехать. Силы копи.